будет лучше если ты и сегодня отнесешь студень миссис ссно а теперьь можешь идти моя дорогая люди поле но она ведь еще долго будет болеть ей всегда будут что-нибудь приносить вы же сами знаете а у него всего-навсего нога сломанно это ведь быстро пройдет уже и так неделя прошло мне не хотелось бы посылать студень мистеру джону пендел тону поианна ему наверное не нравится но Но ведь я могу не говорить, что это вы прислали студень Я просто принесу от себя Нет, он нравится И я буду рада принести ему студень Полианна, он знает, кто ты такая? Однажды я ему назвала свое имя, но он, по-моему, не запомнил Он называет меня дитя моё Где ты живешь, он знает? Я не говорила ему Он не знает, что ты моя племянница? Мой не знает Можешь отнести студень мистеру Пендлтону Только прошу запомнить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 что копили ели бабы и рыбно идти в теле вы любите баббы или вам нравится индейка но вы не покупайте ее потому что она стоит о чем ты говоришь о ваших сбережениях мистер пндлтон вы же во всем себе отказывали я знаю мистер пенлтон мне Неси все рассказаласи сказала и А кто такая эта Нэнси, позволю знать? Ну, Нэнси, это наша Нэнси. Она работает у тёти Полли. Тёти Полли? А кто такая тётя Полли? Мисс Полли Харрингтон, я живу у неё. Мисс Полли Харрингтон? Ты живёшь у неё? Да, я её племянница. Мужчина молчал. Лицо его так побелело, что почти слилось с подушкой.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 Кто это привез тебя, Полианна? Да ведь это был доктор Чилтон. Неужели вы не знаете его, тетя Поли? Доктор Чилтон? А что он здесь делал? Он подвез меня домой, а я передала студенту. Полианна, мистер Пендлтон случайно не вообразил, что это я ему прислала студенту? Что вы, тетя Поли? Я сказала ему, что это не вы. Ты сказала ему? Да.